Ноября 9. Хозяин встретил их молча, выслушал, не проронив ни слова, одним только движением руки пригласил в дом, а потом по лестнице в мезонин. Также молча, он указал на кресло у стола, на котором между несколькими бутылками вина виднелись развёрнутая карта, квадрант, линейка и миниатюрная бронзовая рында, снятая, очевидно, с последнего корабля, на котором плавал Хотя комната больше напоминала штурманскую каюту, нежели жильё рыбака. Шкипер почему-то был одет в чёрный камзол, белую сорочку с мудрёными кружевными оборками на рукавах и короткие чёрные pantalоны. В этом одеянии он был больше похож на университетского профессора, нежели на моряка, о котором ходила слава не только как об опытном шкипере, но и как о пирате успешно промышлявшим своё время где-то у островов Вест-Индии а потом благополучно перешедшим на службу в королевский флот Значит, вы наконец решили раздеваться со скадры испанских рейдеров Важно произнёс кипер, садясь на единственный свободный стул последним Если бы не загар на пепельный цвет его лица, она вполне могло бы сойти за аристократическую столь ко всего тончённого было заложено в нём природой. Однако среди вас не оказалось ни одного моряка, я так полагаю, на парус оглядя. Зато мы знали, к кому следует обратиться. Все два заметной иронией напомнил ему Дорден. Теперь, когда цель нашего визита вам ясна, господин скиппер, какое решение вы можете предложить? Для начала вина, уверенно взялся за бутылку хозяин каменной шхуны. Думаю, Что ничего более разумного никто из вас в моём доме не предложит. С ним охотно согласились, но когда после третьей кружки Серко почувствовал, что это предложение шкипера может оказаться последним, он спросил: "Какова, на ваш взгляд, цель испанской эскадры? Чего хотят добиться корсары? Прежде всего отвлечь наши войска от Дюнкерка, который испанцы в скором времени вновь намерены штурмовать". Они уже подошли к крепости и начали осаду, уточнил Дорден. Услышав об этом, Серкой и Гиур удивлённо взглянули на француза, поскольку для них это тоже оказалось новостью. Гонец сообщил мне эту весть накануне нашего отъезда сюда, почувствовал себя виноватым Дорден. Не хотел расстраивать вас, людей, штурмом взявших Дюнкерк. Но городом они пока что не овладели, уточнил Гиур. Гонец утверждал, что утром город всё ещё был нашим, но сейчас дело идёт к вечеру. Полковник грустно промолчал. Он знал, что гарнизон в Клепосте остался небольшой. Очевидно, в Париже решили, что так скоро испанцы под его стены не сунутся. Где базируются эти корабли? Вновь обратился к шкиперу князь Киур. Во Фландрии, неподалёку от Остенде. Я так полагаю, на паруса глядя. Далековата. Поближе к гавани они себе не подыскали, ведь сейчас корабли рейдят между Дюнкерком и Кале. Такие же и с кадры, корсарство теперь между Гавром и Шербуром, между Сент-Брией и Брестом у берегов Британии, заметил Дорден. Однако вопрос стоит того, чтобы на него ответить. Действительно, пытался ли капитан галеона Сант-Андер присмотреть себе какую-либо бухточку? Шкипер поднялся, подошёл к акну иллюминатора и так, стоя в полуобороте, чтобы держать в поле зрения и своих гостей, и часть залива, в котором на песчаной отмели догорали подожжённые испанцами рыбацкие челны, произнёс: "В двух милях отсюда, в сторону Дюнкерка, есть удобная бухточка у посёлка Ананде, где расположен мощный форт, который им не по зубам", оживился полковник. Вот именно, мсье. Они трижды пытались высаживаться там, но орудия форта отпугивали корабли и топили шлюпки. Несколько раз посылали на берег лазутчиков, и создавалось впечатление, что свой человек есть у них и в самом поселке. Вполне возможно, что это один из моряков, служивших ранее на испанском королевском флоте. Испанцы всегда нанимали матросов из местных молодых рыбаков — считая фламандцев прирождёнными мореходами, и не ошибались, я так полагаю, на поросе оглядя. В этом нет никакого сомнения, недовольно проворчал Дорден. Он был бретонцем, а в его, благословенной Богом Британии, всегда считали, что лучше бретонцев моряков не существует, поскольку таковых не может существовать в природе, как впрочем и солдат. Британь историческая область на северо-западе Франции, названа так по названию полуострова Британь. И вы даже знаете, кто именно этот бывший моряк, решивший впредь служить королю Испании, что по нынешним временам значительно выгоднее, нежели королю Франции, предположил Гиур. Шкипер вернулся к столу, налил себе полкружки вина, опустошил её и только тогда ответил: В общем-то, догадываюсь. Если это ваш знакомый, то сразу же должны предупредить, что не собираемся казнить его по законам военного времени. Это важно, но потребуем от него помощи. Помочь Франции, истинно так. Истинно, добавил Серку. До сих пор он пытался не вмешиваться в разговор, зная, что князю Георгу общаться с французами значительно легче. И я постараюсь убедить его в этом натужно произнес шкипер, сдавливая пальцами свою гортань. Даже вино причиняло ему боль. «Послушайте», — вдруг холодно вскипел полковник Дорден, обращаясь к Серко и Геуру, «Вы рассуждаете здесь так, словно уже выработали какой-то план, согласно которому способны противостоять испанским рейдерам. Но если действительно выработали, то, может быть, посвятите в него и нас с лейтенантом, а то мы начинаем чувствовать себя лишними. — Справедливое требование, — взглянул Георг на Серко. — Вот вы и посвятите полковника Дурдена и этого лейтенанта в наш план, — молвил Серко. — А мой французский совершенен, но не настолько. Георг улыбнулся. О том французском языке, на котором пытался общаться Серко, среди казаков, как, впрочем, и среди близких к ним французов, уже начинали слагать легенды. В общем-то, он усвоил многие слова, фразы, и довольно сносно мог изъясняться на любые темы, однако часто забывал, что беседует с французами, и иногда ему казалось, достаточно к украинскому слову добавить предлог «ля» и язык, на котором он говорит, покажется всем французским. Поэтому французский от Сирко, под хохот казаков и в их легендах на франко-украинский лад, выглядел приблизительно так «ля вино». «Ля серко, ля кобыла, а ля ничего себе, мадемуазель!» «Так вот, господа», — опустил два огромных кулака на стол князь Геур, «испанцы реагируют вдоль побережья, терзая нашу оборону, да изматывая солдат, которые вынуждены гоняться за ними, пытаясь успеть повсюду, где только и Дальга приходит в голову высадить свой десант, а главное, отвлекая значительные силы французских войск и казаков от Дюнкерка». Я тоже так полагаю, на паруса глядя, натужно просипел шкипер, судорожно хватаясь за горло. Понятно, что дальше воевать таким образом невозможно, поэтому мы решили напасть на эскадру, и если не уничтожить её, то по крайней мере на какое-то время вывести из строя. Прекрасная мысль, но в том-то и дело, что у нас нет кораблей, устал развёл руками Дорден. Я уже говорил об этом. Здесь у берегов Фландрии Пока что господствуют испанцы, только испанцы. На море у нас нет сил, способных противостоять им. Очевидно, господа поляки решили атаковать рейдера силами своих эскадронов, попытался шутить командир форта, поддерживая локоть раненой руки. Мы просто не поняли их замысла. На флоте господа принято выслушивать каждого, сколь бы странными ни показались его предложения, проворчал шкипер. Последуем же и мы этой мудрой традиции, я так полагаю, глядя на паруса. Известно, что на Чёрном море у казаков никогда и не было больших военных кораблей. Пришёл на помощь князю Геору полковник Серку, что однако не мешает нам совершать морские походы к берегам Крыма, Дуная и даже Турции. Чтобы побеждать турецкие эскадры, нам достаточно снарядить десяток другой многовесёльных лодок. Именно эту тактику я имел в виду, господа, добавил Гиур. Мы будем воевать так, как умеют воевать только казаки. Кто бы мог подумать, что князь Гиур настолько быстро сумеет стать истинным казаком? Одобрительно, хотя и не без иронии, улыбнулся Серко.